Март 18. -е. Самодисциплина — условия наинужнейшее. Только она может дать излучением организма свойство светимости. Без этой самодисциплины все достижения обратятся в ничто. Нет таких обстоятельств, при которых она не может быть утверждаема. Часто говорят, вот для продвижения нужно то-то, И то-то нужно, чтобы жизнь изменилась, и тогда я буду восходить. Это неверно. Восходить можно при любых условиях, если самодисциплина утверждена. И когда особенно тяжко, тогда-то и можно светить, забыв о себе. Потому нужно тяжень. Так никуда не уйти от себя, то есть от необходимости победы над собой. И не имеет значения аккомпанемент внешних условий для основной мелодии духа, если дух пробужден. Это для них в коконе спящих нужны условия. Восхождение восставшего духа, безусловно, и совершается во всяких условиях. И чем труднее, тем огненнее и мощнее возгорается энергия преодоления. Не внешние обстоятельства преодолевают победитель и не с ними борется он, но с собою, и преодолевает себя ветхого, прежнего в себе человека, вставшего преградою на пути восхождения духа. Вовне переносит незнающий точку приложения энергии своих, но знающий понимает, что поле борьбы не вне, но внутри. Возрастание духа требуется на все, идущее против и на людей, и на обстоятельства думают, что злого супротивника или раздраженного человека можно одолеть внешними мерами, в то время как сущность победы заключается в поляризации собственного сознания. Ведь даже стихии укращаются так, ибо внутри человека сосредоточено все, и ряд внешних действий требуется лишь для того, чтобы поляризация сознания происходила правильно. Лишь победив себя. Восстанет победитель. Без самодисциплины победы не будет. Вовне пусть будет, что будет. Там каждый отвечает за себя и несет свою карму или создает новую, но во внутреннем мире своем, в своем микрокосме, владыка его, сам человек. И излучение его сущности контролируется сознанием и волей. И ответственен за то каждый, что выносит он. Какие излучения выносит он в окружающий его мир внешний, свет или тьму?